Как богачу доступно мне в любое Мгновение сокровище мое, Но знаю я, что хрупко острие Минут счастливых, данных мне судьбою. Нам праздники столь редкие в году Несут с собой тем большее веселье И редко расположены в ряду Других камней алмазы ожерелья. Пускай скрывает время, как ларец, Тебя, мой друг, венец мой драгоценный, Но счастлив я, когда алмаз свой пленный, Оно освобождает, наконец. Ты мне даришь и торжество свидания, И трепетную радость ожидания.